Глава тринадцатая. «Где ты так долго был, Алексей Иванович?» Не Неплюев мерил шагами комнату, которую снял Тевкелев на единственном постоялом дворе, расположившемся совсем недалеко от Кремля. Комната была достаточно большая, и они, по здравому размышлению, решили делить ее, тем более что кровати здесь стояло две. Все остальные комнаты были заняты, как и более-менее приличные дома, куда на короткие постой разместили гвардейцев из свиты великого князя. В целом же Уфа еще никогда не знала такого нашествия гостей. Городок был маленьким и не мог обеспечить комфорт всей свите великокняжеской четы, присутствующей в поезде. «Я-то!» раздраженный Тевтелев в грязной, весь в пыли и ошметках паутины, вошел в комнату, снял камзол и швырнул его в кресло. Еб проверил подземный ход, ведущий из Кремля за пределы городских стен. «Ну и как? Проверил?» Не Неплюев остановился, осмотрев полковника с ног до головы. «О, да! И теперь единственное, чего я хочу — смыть с себя всю эту грязь и переодеться!» Тевкерев скривился, когда его взгляд упал на лежащий в кресле камзол «Вот что я хочу тебе сказать, любезный мой Иван Иванович!» Сдаются мне, что эти заговоры башкирские никогда не закончатся. Они всегда будут мутить воду, вот помяни мое слово. И тебе придется подавлять восстание, если где-нибудь в этих краях задержишься». «Мне хотелось бы спорить, но, скорее всего, ты прав, Алексей Иванович». Не в только головой покачал. «Нам нужна их земля и соль, которую можно на ней добыть. К несчастью башкирам нужно то же самое». Да соль стала просто камнем преткновения. Точнее, не сама соль, а пошлины, которые с добычи этой соли башкиры ни в какую не хотят платить. Тевкелев рывком открыл дверь и заорал. «Васильев! В этом захолустье можно уже смыть с себя всю эту паутину? Или мне нужно для этого кого-нибудь убить?» «Успокойся, Алексей Иванович!» Неплюев долго смотрел в стену, а затем повернулся к Тевкелеву. «Кстати...» «Великому князю известны эти проблемы с башкирами и солью. Мне об этом Штелин рассказал, когда выскочил из кабинета вслед за мной. В его возрасте проявлять такую прыть даже не солидно как-то, но это подтверждает мою теорию о том, что Петр Федорович себе на уме, и никто из его ближнего окружения на самом деле не имеет на него большого влияния». «Что? И даже великая княгиня?» – Тевкелев усмехнулся. «Пётр Фёдорович испытывает определенную нежность к своей молодой супруге, но вряд ли он позволяет ей диктовать ему условия», – не Неплюев усмехнулся. «По слухам, которые даже в моё захолустье докатились, единственная женщина, которая как-то пыталась влиять на мнение его высочества, была Луиза Улерика Прусская. Так там дым стоял до потолка, слуги попрятались, думали, что до обоюдного смертоубийства дойдет. «Что, и государыня не пытается?» Тевкелев смирился с тем, что его горячая вода где-то потерялась по дороге, и рухнул в кресло, прикрыв ладонью лоб. «Она, безусловно, направляет племянника, но вот у меня складывается впечатление, что он вежливо кивает, а, выйдя от тетушки тут же забывает практически все материнские наставления». Не Неплюев оглянулся, словно проверял, не прячется ли где-то за спиной вездесущий Ушаков который из-за меньшее обсуждение августейшей семьи тащил провинившихся в пыточные. Так что Штелин сказал про соль и Башкир. Тевкерев действительно выглядел заинтересованным. Великий князь выслушал величину проблем и заявил, что давно пора государству становиться единственным продавцом соли. Мол, добывает пусть кто хочет, но сдает ее только в государственные пункты приема. И тогда тем же башкирам, да и не только башкирам, объявить, что никакой пошлины они не платят, а просто величину этой пошлины включить в стоимость продаваемой соли. Наценка будет незначительная и не будет практически ощущаться, зато все останутся довольны. «Оссоленных бунтов не возникнет?» Тевкелев привстал, задумчиво глядя на старого друга. «В том-то и дело, что нет. Ведь налога на соль как такового не будет вовсе» она, может быть, даже упадет в цене по сравнению с той, что сейчас. Максимум, кто может остаться недоволен, это купцы, сколотившие состояние на этом». И при этом Пётр Федорович пристально на него посмотрел. «Но это дело перспективы», — добавил он тогда, хотя лично он сам так и поступил бы. Соляных копий в стране не так уж и много, но найти у корот на промышленников и купцов не в пример легче, чем раз за разом подавлять восстание тех же башкир. Тут, конечно, надо все обдумать и не повторять ошибок Петра Алексеевича, но выход из подобной ситуации найти можно. Сначала на какой-нибудь одной губернии все варианты попробовать и, выбрав наиболее действенный, утвердить в форме высочайшего указа. «Думаю, что толк из него будет, если крылья на взлете не обломают». Тевкелев только головой покачал. «Не должны. Во-первых, на пролом великих князь не лезет осторожничает. То, что купцов заставил города обустраивать, так ведь им выбор предложили. Или во вострок за то, что фактически казну разоряли, а за это Елизавета Петровна не только язык прикажет вырвать, но еще чего похуже. Или же все украденные деньги в те же дороги вложить. Нетрудно догадаться, что предпочли многие сделать. Ну и во-вторых, он очень быстро с Ушаковым спелся, «Да так, что вся тайная канцелярия сейчас под патронажем Петра Федоровича находится. Изменений вон столько затеяли. А это, дорогой мой Алексей Иванович, значит очень много». «А что с землями?» «А вот с землями сложнее», — Неплюев вздохнул и сел в другое кресло. «Они же не просто так нужны в бирюльки играть на них, а промышленные мануфактуры устанавливать. В Стране они нужны, что воздух» или всегда в догоняющих останемся. Самый простой способ избежать конфликтов — это сделать так, чтобы сами башкиры-мануфактуры начали открывать, но... — Это практически невыполнимо, — Тевкелев покачал головой. — Вот и я о том же. Так что проблема землицы пока никак не разрешима. — Алексей Иванович, можешь мыться идти? Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова солдата. Стевкелев вскочил. «Ну, наконец-то!» и выбежал из комнаты, оставив Неплюева сидеть в кресле, пребывая в глубочайшей задумчивости. «Ксения Митрофановна, вы сегодня самоочарование!» Ксения вздрогнула и подняла взгляд на возвышающегося над ней турка, который подхватил тонкую ручку и поднес ее к губам. «Доброго вам дня, Андрей Иванович». Ровно ответила Ксения, попытавшись высвободить руку, но Турок не дал ей этого сделать. Что вам еще от меня надо? Я все сделала, как вы просили, и Жан Грибоваль целиком и полностью у ваших ног. И настолько он плотно увяз, Бедолага, что даже не заметил отсутствия в поезде Данилова, из-за которого, собственно, и проделал весь этот путь. Турок улыбнулся, ловко переложил руку к Ксении себе на согнутую локоть. Прогуляемся а у меня есть выбор в голосе молодой женщины прозвучала горечь на самом деле выбор есть всегда мягко прервал ее турок но свой выбор вы уже сделали к тому же признайтесь месье грибоваль такой красивый и обходительный молодой мужчина что вы не принесли себя в жертву отнюдь чего вы хотите повторила свой вопрос ксения задав его несколько по другому о «Я так много чего хочу», — протянул Турок. «Но, боюсь, все это маловыполнимое желание. А вот вы можете кое-что сделать. На самом деле я всего лишь пришел вас пригласить к его высочеству, который хочет с вами побеседовать с глазу на глаз». «Его высочество хочет со мной побеседовать?» Ксения внезапно почувствовала, что у нее пересохло во рту. «Я именно так и сказал». Турак ослепительно улыбнулся. «Когда?» Ксения изо всех сил старалась успокоить бешено колотившееся сердце. Она боялась Петра Федоровича. Это был совершенно иррациональный страх, который никак не был связан с какими-либо объективными причинами. Пётр никогда не делал ей ничего плохого. Он не ругал ее, упаси Господи, не поднимал руку. Да она даже ни разу и соловечком с ним не перекинулась. Более того... Ксения абсолютно уверена, что он и не знает о ее существовании. И это её вполне устраивало, потому что совсем молодой еще мужчина, даже можно сказать юноша, одним своим видом внушал ей трепет. Ксения всегда знала, что нравится мужчинам, но в этом случае она все еще продолжала молиться, чтобы взгляд великого князя не упал в ее сторону, потому что в этом случае она понятия не имела, что будет делать. «Сейчас!» Турок одним словом разрушил все ее надежды на то, что она успеет взять себя в руки и подготовиться к этой встрече. «Но я не одета подобающе, и... Его высочеству не важны подобные вещи. Если вы заметили, то сам он предпочитает простоту и скромность в одежде», чопорно произнес турок, увлекая ее к тому самому терему, который выбрали приближенные к великому князю люди для проживания великокняжеской четы в Уфе. Ксения и пискнуть не успела, как оказалось в небольшой комнате без окон, темноту которой превращали в полумрак, горящие в канделябрах свечи. «Ксения Митрофановна Алексеева, по вашему приказу, прибыла, ваше высочество, Пётр Федорович. Турок уже представлял ее стоящему в тени великому князю, которого Ксения вообще не видела, только невысокий силуэт в глубине комнаты. «Ну ты и скажешь, Андрей, приказу!» Раздавшийся голос заставил Ксению вздрогнуть, а великий князь тем временем вышел на свет и указал рукой в кресло, стоящее рядом с небольшим столиком. «Просьбой, всего лишь просьбой. Я чрезвычайно рад, Ксения Митрофановна, что вы нашли время и ответили на мою просьбу положительным образом. Прошу вас, присаживайтесь. Может быть, велеть принести чай? Или же вы кофе и предпочитаете?» «Нет-нет, благодарю вас, ваше высочество». «Но я совершенно не хочу пить!» Хотя именно сейчас Ксения и от вина не отказалась бы. «Как пожелаете!» Турак тем временем подвёл Ксению к указанному креслу и помог в нем устроиться. Как только молодая женщина села и расправила пышные юбки, Турак поклонился Петру и вышел, прикрыв за собой дверь. Одна свеча в этот момент затрепетала и погасла, а комната еще больше погрузилась в полумрак. В этой комнате было очень душно, И Ксения спустила с плеч кружевную шаль, которую набросила перед тем, как выйти прогуляться, спасаясь от осенней прохлады. По виску пробежала противная капля пота. И Ксения никак не могла понять, то ли испарина на лбу выступила из-за духоты, то ли от волнения. Молчание тем временем затягивалось. У нее очень быстро затекла спина, захотелось расслабиться и откинуться на спинку кресла, но Ксения никак не могла себе этого позволить. «Вы очень красивы. Вы знаете это?» Голос Петра раздался за спиной, и Ксения вздрогнула, почувствовав, как он дотронулся до ее шеи, а затем провел пальцами по плечу, переходя со спины на грудь. Но дойдя до ключицы и обведя ее, пальцы исчезли, а Пётр вышел у нее из-за спины и сел в кресло, стоящее напротив ее. «Расслабьтесь. Я не причиню вам вреда. Почему вы меня так боитесь?» «Я не...» Во рту пересохло, и голос прозвучал глухо. «Умоляю вас, не лгите мне!» Он слегка наклонил голову на бок. «Так почему вы меня боитесь?» «Я не знаю, ваше высочество!» Совершенно искренне ответила Ксения, гадая, зачем он вообще ее позвал. «Вы теряетесь в догадках и мысленно перебираете все свои грехи и грешки, мнимые и настоящие, пытаясь вычислить тот, из-за которого я вас пригласил на беседу». Он усмехнулся, а Ксения почувствовала, как краска залила сколы. К счастью, в комнате было темно, и увидеть, как она покраснела, было невозможно. «А ведь я всего лишь хочу поговорить с вами о нашем общем друге, месье Грибоваля». Я сидел в кресле и задумчиво разглядывал Ксению Алексеевну, которая так ловко окрутила Грибоваля, что тот даже дернуться не мог. Она так старательно меня боялась, хотя я мог бы поклясться, что никогда с ней не сталкивался настолько близко, чтобы начать вызывать столь противоречивые чувства, которые сейчас были написаны у нее на лице большими буквами. Когда я произнес имя Грибоваля, она распахнула глаза и посмотрела на меня так удивленно, что на мгновение даже забыла о том, что должна меня бояться. «Простите, ваше высочество!» Вы хотите поговорить со мной о Жане? Но господин Лобов заверил меня, что мне не придется шпионить за ним. Жан очень хороший человек, и я не хочу предавать его доверие». Весьма похвально. Я улыбнулся. Но мне не интересны его маленькие секреты. И Андрей Лобов был прав, когда говорил вам, что вы не будете шпионить за человеком, к которому явно неравнодушны. Мне интересно только одно. «Он сделал вам предложение?» «Он намекал о такой возможности», — уклончиво ответила после секундного замешательства Ксения. «Отлично. Просто отлично». Я только что руки не потер. «Ксения, прекрасная и умная женщина, обычно беспощадна, и я говорю это не для красного словца. Грибоваль когда-нибудь излагал желание поработать на Фридриха Прусского в вашем присутствии?» «Да, он говорил, что хотел бы послужить этому, безусловно, талантливому полководцу», уклончиво ответила Ксения. «Вы обязательно должны уговорить его сделать это. Более того, вы должны будете убедить Грибоваля, что службу у прусского короля лучше всего проходить в Дрездене или Лейпциге». «Что?» Она удивленно моргнула. «Но каким образом я сумею сделать это?» Скажете, что всю жизнь мечтали посетить именно эти города. Я пожал плечами. Неужели вы думаете, что месье Грибоваль не уступит в такой малости любимой женщине, особенно если его желание совпадет с его? Я не понимаю. А вам и не нужно. Я улыбнулся. Вы должны убедить его, что ехать дальше не можете и попросите увести вас в Дрезден и поступить на службу к Фридриху. Все. Большего от вас никто не требует, кроме одной малости. Принять на службу весьма расторопного малого, который поедет с вами в Саксонию. Но ежели случится так, что не сложится у вас с месье Грибовалем, то вы всегда сможете вернуться домой. Думаю, небольшая деревенька в границах Арни Инбаума станет для вас достойным утешением. И, разумеется, ваше место в свете Великой Княгини всегда будет ждать вас. «Мария Алексеевна очень ценит ваше присутствие и будет скучать». «Вы так говорите, ваше высочество, будто точно знаете, что король Фридрих прибудет скоро в Дрезден, и месье Грибоваль сумеет обратиться к нему, чтобы поступить на службу». Ксения, видимо, устала бояться меня, и теперь, видимо, решила, что ей не мешало бы узнать подробности. «Вот только я не собирался посвящать ее в такие деликатные дела» как слежка за обороной городов. «Скажем так, я подозреваю, что он скоро посетит Дрезден и останется в нем на некоторое время», — уклончиво ответил я. «Может быть, мне и его требуется соблазнить, коль скоро месье Грибоваль поступит к его величеству на службу?» Она иронично изогнула бровь. «Вы не сможете этого сделать», — я усмехнулся. «У его величества весьма...» Интересное предпочтение. Скажем так, вы не сможете этого сделать, потому что не умеете играть на барабане». «На барабане?» Она несколько раз моргнула. «Да, именно. Вы должны уехать, пока мы остановились здесь, в Уфе». Мы обменялись взглядами, и я поднялся, протянув ей руку. «Не смею вас больше задерживать, Ксения Митрофановна». «И все же, как я объясню месье Грибовалю, Моё так внезапно появившееся желание покинуть молодой двор и сбежать с ним, да еще и в Саксонию. Да как угодно. Можете сказать, что я, скотина этакая, осмелился приставать, лапы распускал и вообще склонял к весьма сомнительным забавам. Я пожал плечами. А Саксония сейчас как раз захвачена Фридрихом, и из-за нее Российская империя ведет некоторые территориальные споры с Пруссией так что спрятаться от похотливого цесаревича именно там – очень хорошая идея. «Да, такая версия подошла бы, если бы не одно «но». С чего бы мне отказывать вашему высочеству, ежели бы вы действительно захотели предаться со мной разным интересным забавам?» Она лукаво улыбнулась, совершенно перестав меня бояться. «Осторожно, Ксения Митрофановна, а то я вполне могу воспользоваться столь откровенным приглашением». Я улыбнулся и подвел ее к двери. Турок словно ждал этого момента, потому что дверь распахнулась, и он принял руку ксении из моей. «Благодарю за приятную беседу, Ксения Митрофановна». Обозначив поцелую на тыле ее кисти, я вручил нашу Елену, которая притащит с собой троянского коня прямиком на место, турку, и кивнул Алсуфьеву, который выдернул меня от осмотра светлицы, куда поселили Машку, сообщением, что башкирские старшина Хочет поговорить со мной». Торок ушел, а Алсуфьев вошел в кабинет с немолодым уже башкиром. «Таймас Шаимов, Тархан и старшина Коротобытской волости и Сибирской дороги Уфимского уезда», представил его секретарь. «Я плохо представлял себе обычаи башкир, поэтому просто указал на кресло». «Приветствую тебя, Таймас Батыр. овы предложить присесть могу лишь в кресло. Извини, ежели что не так». Это большая честь для меня, ваше высочество. Я мог бы и не выделываться. Таймас прекрасно говорил по-русски и знал, как себя вести перед титулованной особой. И я с удовольствием посидел бы с вами, выпил чая, но заботы требуют от меня грубо нарушить все законы гостеприимства. К тому же я пришел сюда просить, а просителю не гоже рассиживаться, отнимая ваше драгоценное время. И чего же ты хочешь просить у меня, Таймас Батыр? тихо спросил я я ведь мало что могу сделать без оглядки на государуню елизавету петровну да на сенат я знаю но может быть вы как-то сумеете повлиять на людей и он вытащил из-за пазухи сложенный лист бумаги это постановление сената здесь сказано что необходимо провести межевание и огородить землю под крепостями и выделенную каждой крепости полоску земли городьбой чтобы исключить вторжение на землю башкир «Постановление-то есть, вот оно, и даже межевание было проведено по всем правилам, но только приказ этот никто соблюдать не собирается. Вот в чем дело!» «Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы подобное больше не повторялось». Я наклонил голову, с трудом сдерживая рвущееся с языка проклятие. еще одно доказательство того, что половина указов просто шла на растопку. Подобное положение дел». Уже конкретно так начинала надоедать. Настолько, что я готов был прямо сейчас вызвать всех причастных и устроить им допрос с пристрастием, просто для того, чтобы полюбоваться, как они крутиться начнут. «Я верю, что вам удастся как-то обуздать людей, иначе и до беды недалеко». «Какова же твоя вторая просьба, Таймас Батыр?» «Хочу просить, чтобы взяли вы с собой в ваше путешествие юношу». Он потомственный Тархан рода Шайтан Кудей, и вскоре предстоит ему вести за со собой людей. Вот только горяч Юлай без меры. Если нрав свой не обуздает, то приведет свой народ не к процветанию, а прямиком в остроге. Вот я и хочу, чтобы при вас, ваше высочество, Юлай Азналин побыл, хотя бы некоторое время. Пока я размышлял, на кой хрен мне уперся башкирский парень в свете, Таймас продолжил. «Я могу его позвать, чтобы представить вашему высочеству?» Я только кивнул. «А что еще делать?» К тому же просьба не то, чтобы слишком уж невыполнимая была. Таймас тем временем быстро вышел и зашел обратно в комнату с тем самым пареньком, которого за распределителем местных хором подписали, когда на подворье въехали и пребывали в растерянности. «Вот этот юноша, о котором я говорил». Я лишь махнул рукой, подтверждая, что Таймас спокойно может заводить в кабинет башкирского парня. «Адам Васильевич, будь другом. Устрой юношу». Алсуфьев был, как всегда, безукоризненным, а Таймас тут же начал откланиваться. «Ладно, завтра посмотрим, что к чему. Тем более, что быть нянькой я не устраивался».